Они стояли у огромного розового куста. Катерина вспомнила, как была счастлива в тот вечер, уверенная, что Джулиан собирается сделать ей предложение. Но вместо этого он увлек Наталью в итальянскую гостиную и попросил ее стать его женой. А Наталья ему отказала. Она не чувствовала никакой любви, Джулиану, и если бы не желание уберечь родителей от разлуки, никогда не вышло бы за него замуж. — Что ты будешь делать, Макс, если начнется война? — спросила Катерина, стараясь сменить тему разговора, потому что ей не хотелось продолжать врать о чувствах Наталии к Джулиану. Впервые за время разговора он на нее посмотрел. «Разве ты не знаешь? Я офицер, и к тому же Кара Георгиевич. А все мужчины Кара Георгиевичи всегда сражались». Тирина покраснела. Четыре года назад, когда ему был только 21 год, он прославился во время сражения с турками. Она забыла об этом, потому что трудно было представить Макса героем. — Извини, Макс, я не подумала. На куст розы села птичка, и на плечи Макса посыпались лепестки. «А -то, — А вообще-то ты когда-нибудь думаешь? — резко спросил он. — Я имею в виду обо мне. — В каком смысле? Она не знала, что ответить настолько странным показался ей вопрос. — Как? Об офицере? — Я так редко видела тебя в форме, что нет, — отрывисто произнес он, — не как об офицере. Катерина ждала, что он пояснит свой вопрос, но вместо этого Макс только пожал плечами и, повернувшись, зашагал к дому. Она смотрела вслед ему с облегчением, поскольку теперь, кажется, вопросов о Наталье больше не будет. Катерина неохотно последовала за ним в дом, стараясь не попадаться Максу на глаза и размышляя о том, неужели ему доставляет удовольствие быть таким невыносимо грубым. Недели через две с небольшим, охватившее всех напряжение, стало невыносимым. Все-таки это произошло. — сказал Алексей с тяжелым чувством, вернувшись домой из дворца. Австрийский посол вручил его премьер-министру менее часа назад. Катерина отложила книгу, которую читала Азита, резко спросила. — Что вручил? Ультимату? Она ставила белые розы в маленькую вазу, и теперь, бросив свое занятие, поспешила к мужу. Алексей кивнул и, сев в кресло, прикрыл рукой глаза. — Это просто насмешка какая-то. Крайне оскорбительный документ. Зита опустилась на колени рядом с мужем и взяла его за руку. — То теперь? — мрачно спросила она. — Каков? «Будет наш ответ!» Он опустил руку, которой прикрывал глаза. «Мы вынуждены уступить их требованиям. Одно из них — арестовать двух сербов. Слава богу, в ультиматуме нет ни слова о Наталье. Если мы согласимся с их требованиями, кончится ли этим дело?» — нерешительно спросила Зита он покачал головой и сжал ее руку. нет любовь моя. я сомневаюсь что австрия обратит хоть малейшее внимание на наш ответ. сандро решил привести в готовность все вооруженные силы. я должен поехать в шабац и принять командование добровольческими частями. ты уезжаешь прямо сейчас сегодня Ее лицо стало бледным, почти как розы, которыми она занималась. — Да, дорогая, дай бог, чтобы предосторожности, которые предпринял Сандро, оказались излишними, но в противном случае... Он не закончил фразу. Всем было и так понятно, что в противном случае их жизнь превратится... В Белграде напряженно ждали реакции Австрии на ответ сербского правительства на ультиматум. Не в силах в бездействии дожидаться новостей дома, Зита отправилась вместе с Катериной в конок. Многие члены их большого семейства уже находились там. Появился Сандро и сообщил родственникам, что Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Этого следовало ожидать, мрачно заметил он. Но мы не одиноки, и австрияки получат достойный отпор. На помощь нам придет Россия. Царь уже объявил мобилизацию. Мы не допустим разорения страны вражескими войсками и ее насильного присоединения к империи Габсбургов, как это было с Боснией и Герцеговиной. Все... Годные к строевой службе в королевстве будут призваны в армию и, надеюсь, откликнуться на призыв защитить Отечество. Мой прадед освободил Сербию от турецкого ига, и его дух не умер в наших сердцах. Австро-Венгрия будет горько сожалеть о принятом сегодня решении. Результатом будет не победа, а крушение империи Габсбургов. Сейчас Сандро выглядел гораздо старше, чем два месяца назад, когда в этой комнате объявили о его неофициальной помолвке с книгиней Ольгой. От его привлекательного мальчишества не осталось и следа. Молодой человек, поддразнивавший Наталью и игравший с собакой, предстал с серьезным главнокомандующим. Мне кажется, нам следует вернуться домой, — тихо сказала Зита. — Начальство госпиталя должно нам сообщить, когда мы понадобимся. Тут же вечер во дворе послышался рев автомобильного мотора. Зита поспешно отложила свое вышивание и вышла в вестибюль. За ней последовала Катерина. Оказывается, приехал Макс. Он был в военном мундире и выглядел весьма внушительно. — В чем дело, Макс? — встревоженно спросила Зита. — У тебя послание от Сандро, от Алексея? Он покачал головой, глядя мимо нее на Катерину. — Нет, я просто заехал попрощаться. — Тогда, может быть, выпьешь чаю или сливовицы? — предложила Зита, стараясь не выказывать своего удивления. Нет. — сказал он, в упор глядя на девушку. — У меня нет времени. Сердце Зиты закралось тревожное подозрение, и она быстро взглянула на дочь. Та продолжала смотреть на Макса, недоумевая, так же, как и мать. — Может быть, пройдем в гостиную и на несколько минут присядем? — сказала Зита, удивляясь тому, что молодой Георгиевич. Может так неучтиво себя вести? Нет, я должен ехать. Одна дверь позади него была все еще открыта, и Катерина слышала, что мотор его служебного автомобиля продолжает работать. Она подумала о том, куда он едет. Удивительнее всего было то, что Макс не поленился заехать к ним только для того, чтобы попрощаться, но при этом вел себя крайне неприлично. Ты едешь? Шабац? спросила она, в то время как он продолжал стоять в центре вестибюля и мял в своих больших, сильных руках офицерскую фуражку. Нет, в цер. Он выглядел так словно. Никак не мог прийти к какому-то решению. Наконец, Макс отрывисто произнес. Берегите себя, обе. Если бы вы были моей матерью и сестрой, я бы отправил вас в ниш. Хотите вы того или нет? И прежде, чем женщины успели что-то ответить, повернулся и стремительно вышел. — Какой странный молодой человек, — сказала мать, слегка нахмурившись, когда они вернулись в гостиную. — Порой мне с трудом верится, что он Георгиевич. Как ты считаешь его неловкость, следствие застенчивости? Несмотря на подавленное состояние, Катерина рассмеялась. Макс никогда не был застенчивым. Впрочем, его поведение мне тоже кажется очень странным. Раздался отдаленный грохот, и ее веселость исчезла. Затем грохот повторился на этот раз ближе. «Началось», — сказала Зита с тяжелым вздохом. «Это орудийный огонь». Австрийцы пытаются форсировать Саву.